2. Поселение Найгиу находилось в низине, так что путникам пришлось немало потрудиться, чтобы одолеть заснеженный склон. Едва дорога пошла ровней, а огни снежных домов остались позади, Угой сбавил шаг и обронил словно невзначай. «Раз уж нам выпало идти вместе, думаю, пора узнать ваши имена». Хейта вскинула глаза и замерла, не смея пошелохнуться. Источая немую угрозу, ей в лицо смотрело увесистое охотничье копье. Она сжала кулаки от бессилия, смекнув, что отбить его не удастся. Копье было слишком близко. «А заодно и кто вы такие на самом деле?» Криво усмехнулся Угой. Йол тоже стоял на изготовку, зажав в руке серебристо-серый нож. Брон и Мар разом подались вперед. Хейта не могла их видеть но слышала, как волк-оборотень сдавленно зарычал. «Не с места!» — рявкнул Угой. «Иначе клянусь всеми звездами, я воткну это копье ей промеж глаз!» Годор сделал своим спутникам предостерегающий знак рукой. Те замерли, скрижетнув зубами от бессильной ярости. Хейта почувствовала, как сердце дрогнуло, и к горлу подступил комок. «Я отвечу на все твои вопросы, если опустишь копье» холодно проговорил Годор. «Говори сейчас», — нетерпеливо приказал Угой. «Убери копье от лица моего человека», — упрямо повторил тот. «Тогда поговорим». Угой окинул напрягшихся путников испытующим взором. На лоб набежали морщины. Он раздумывал, как поступить. Рука на маэта дрогнула. Еще чуть-чуть, и острый наконечник копья уткнется Хейте в лоб. «Хорошо», — изрек наконец Угой. «Только если вздумаете выкинуть что-то или солгать, горько пожалеете». Копье вошло в снег. Хейта перевела дух. Годор смирил на Маэта хмурым взором и медленно заговорил. «Мое имя Годор. Я из Деронгской земли. Девушка, на которую ты наставил копье, из Хельдской. Имя ее — Хейта. А остальные...» Он невольно улыбнулся, оглядев своих спутников а остальные даже и не люди. При этих словах оба намаэта отшатнулись. Угой стиснул копье и схватился за нож. А Агедор невозмутимо продолжил. «Девушка, что глядит на тебя надменно и яростно, зовется Харпой. Она из рысей и обратней. Тот, что слева от меня бледный, как смертью пырь, имя ему Мар. А тот, что справа и на силу сдерживается, чтобы не разорвать вас обоих в клочья, Брон. «Волк-оборотень!» «На маэты теперь походили на ощерившихся псов!» «Но вы можете быть спокойны!» Годор снова холодно улыбнулся. «Мы не соврали, когда сказали, что желаем вам мира и не замышляем зла. Мы попали к вам, а теперь идем к медведям-оборотням по той же причине, что и вы. Прознали, что здесь что-то стряслось. Но как?» Хмуро поглядел на него угой. «А вот этого я тебе сказать не могу!» усмехнулся тот. «И мы не ведаем, что стряслось, только знаем, что что-то недоброе, иначе бы нас здесь не было». «И на что вам это нужно?» подал голос Йоул. «Там тоже кто-то из ваших людей?» «Никого», качнул головой Гадор. «Мы идем просто потому, что желаем помочь». «Отчего?» непонимающе нахмурился Угой. «Хороший вопрос», усмехнулся тот. «Я и сам порой задаю себе его». «Наверное, честней всего будет ответить от того, что можем». «Я не верю тебе», — Угою прямо тряхнул головой. «Право твое», — развел руками Гадор. «Однако ты сам просил говорить, как есть, и все, что я сказал, чистая правда». Намаэ долго сверлил его тяжелым испытающим взором. «Ладно», — наконец рассудил он. «Положим, ты не лжешь, и мы продолжим и дальше идти вместе». Но я хочу еще раз вас предостеречь. Если вы захотите убить нас, без боя мы не сдадимся. Быть может, и живыми из схватки не выйдем. Но поверьте мне на слово, из вас тоже уцелеют не все». Брон шагнул вперед. Теперь они с Угоем стояли лицом к лицу. Правда, оборотень возвышался над намоэтом на целую голову. Глаза его обычно серые, были нынче черны, как ночь. Крупные губы едва шевельнулись. «Если бы мы хотели убить вас, вы были бы уже мертвы». Голос Брона был тихим, но в нем без труда угадывалась холодная ярость. «И в этой заледенелой пустоши никто бы так никогда и не узнал, что с вами произошло». Помедлив, он добавил шепотом. «Еще раз наставишь на нее копье, убедишься в правдивости моих слов». Угой ничего не ответил. Выдержав взгляд оборотня, он хмуро кивнул, убрал копье и двинулся дальше. «Держитесь за мной», — бросил он, — «в сторону не отходить и не говорите потом, что я вас не предупреждал». Немая земля величественно простиралась вокруг, необозримое белое пространство, скованное холодом и льдом. Здесь и вправду властвовало безмолвье, только ледяной ветер по волчьи завывал в вышине. При виде этого чуждого безлюдного простора всем, кроме намоэтов, отчего-то стало не по себе. Идти в зубьях было и впрямь невероятно удобно. Они намертво впивались в лед, не давая упасть. Хейта незаметно приблизилась к угою. Ей хотелось развеять напряжение, повисшее в воздухе, да и просто о чем-нибудь его расспросить, но она не знала, с чего начать. Суровый намаэт, словно не замечая ее, Продолжал шагать дальше. Почему ты решил нам помочь? Наконец спросила она. Если знал, что мы солгали. Подумал, вы могли быть опасны, помедлив ответил тот. Хотел увести вас подальше от селения так быстро, как мог. Но как ты вообще догадался? Хейта недоуменно вскинула брови. Остальные нам просто поверили. Да, весело усмехнулся тот. Нам это известны своей доверчивостью. «Но, как видишь, я не похож на остальных». «Ты что же, не на маэт?» озадаченно спросила девушка. «Самый настоящий!» Его губы тронула слабая улыбка. Просто он задумчиво приумолк и продолжил. Привык ожидать худшего, жизнь научила. Хейта, понимающе кивнула. «И часто она тебя учила». Он весело усмехнулся. «Частенько, а один раз горше всего». — Не тогда ли ты часом заполучил этот шрам на щеке? — осторожно проговорила Хейта. — Так и есть, — кивнул тот. — Ты, как вижу, тоже не на шутку прозорлива. Хейта обратила на него полный горечи взгляд. — Что бы тогда ни случилось, мне очень жаль, — произнесла она с чувством и, не дожидаясь ответа, двинулась вперед. — Постой! — окликнул я угой. Хейта недоуменно оглянулась. «Во-первых, я велел следовать за мной, а не вперед меня». Его губы снова тронула печальная улыбка. «А во-вторых, мне тоже жаль. Не следовало наставлять на тебя копье». «Ты пытался защитить своих», — потупившись, отозвалась девушка. «И все равно не следовало», — упрямо повторил он. Хейта просветлела и мягко улыбнулась. Угой кивнул ей и двинулся дальше. О чем толковали? — спросил девушку, подоспевший Мар. — Да так, — ответила она, — обо всем понемногу. Угой, он неплохой человек. Быть может, это покажется странным, но он чем-то напомнил мне нас самих. — Может, и неплохой, — охотно согласился Мар. — Ты только Брону об этом не говори. Он одно и думает, как впиться проклятому намэту в горло. Хейта проводила волка-оборотня недоверчивым взглядом чего? Мар загадочно улыбнулся. «От того, что он наставил на тебя копье, на тебя. Такого, Брон, так просто простить и забыть, не способен. А быть может, и не способен вообще». Хейта вновь задумчиво поглядела на оборотня. А тот, как почуял, обернулся и посмотрел прямо на нее. Взгляд был пристальным и вместе с тем тягучим, как мед. Он обволакивал и точно подзывал. Краска неожиданно бросилась Хейте в лицо. Чего это вы тут встали? заявила подоспевшая Харпа. Замерзнуть вздумали. Не знаю, как вы, но я хочу добраться до селения медведей оборотней как можно скорее, напроситься на теплый ужин и не менее теплый ночлег, и не бродить тут до самого рассвета. «Рассвета?» — Еол глядел на нее смеющимися глазами. Да, рассвета! огрызнулась та. Что смешного? «Ничего», — парень пожал плечами. «Кроме того, что нынче не рассвет, ни сегодня, ни еще как минимум месяцев пять, вам никогда не доводилось видеть северную ночь?» — понимающе спросил он и мечтательно улыбнулся. «Так вот это она самая, солнце спит, только луна и звезды неустанно на страже стоят, оберегают глубокий сон здешних снегов, быть может, приглядывают и за нами». Путники зачарованно огляделись. Ночь, которой нет конца. Возможно ли это? Детьми каждый из них слыхал про земли, где Солнце и Луна поделили год пополам. Но мало кто верил этим рассказам. Теперь они сами оказались здесь и убедились воочию. Под ногами ворчливо похрустывал снег. Небесное светило заставляли лед ослепительно сверкать, точно сталь начищенного до блеска меча. Местами снежный наст горделиво вздымался, местами лениво опадал. Изредка встречались темные пятна, то узкие трещины уводили в бездонные недра земли, промерзшие до самых костей. Это место, несомненно, таило в себе массу опасностей, но при этом не было лишено истинно дикой северной красоты. Отряд медленно, но уверенно двигался в сторону Серебряного леса. Угой шагал первым, он то решительно и бодро шел, то задумчиво замирал, решая, куда наступить, как истинный следопыт, каким-то чудом выискивавший тропку, невидимую другим. За ним шли остальные, а заключала отряд Хейта. Она немного отстала, эти безмятежные края ее завораживали. Казалось, они были совершенно безжизненны, но Хейта чувствовала, жизнь процветает и здесь» надежно укрытая толстым покрывалом из холодных сверкающих снегов. Как будто в подтверждении ее мыслей неподалеку раздался невнятный шорох и хруст. Она замерла, обернулась и пригляделась. Сделала шаг другой и восторженно ахнула. За круглым сугробом, пушистый, ослепительно белый зверек, когтистыми лапами старательно раскапывал снег. Видеть его прежде Хейте не приходилось, но она тотчас узнала его и зачарованно воскликнула. «Белый лис!» Заслышав ее, зверек сперва метнулся назад, потом остановился и любопытно навострил маленькие уши. «Эй, не бойся!» — ласково проговорила Хейта. «Ты чего? Я не обижу. Иди сюда!» Она медленно двинулась ему навстречу. Зверек немного осмелел, перебежал поближе. Хейта сняла рукавицы и протянула руку. Тот пытливо обнюхал ее и неожиданно лизнул. Она рассмеялась, внезапно белый лис замер и попятился, жалобно тявкнув. «Ты чего это?» — озадаченно сказала Хейта и настороженно огляделась. «Что не так?» Зверек еще раз громко тявкнул и бросился на утек. В тот же миг снег под ногами девушки с треском проломился. И глухо вскрикнув, она стремительно полетела вниз. Лихорадочно размахивая руками, Хейта неслась по ледяному склону вглубь непроглядной обледенелой расщелины. Сердце ее сковал мертвенный ужас. «Все кончено!» — мелькнуло в голове. Как вдруг ее резко дернуло, и падение прекратилось. Хейта повисла, не смея даже вздохнуть. До ее сметенного сознания донесся уверенный голос Брона. «Я держу тебя, держу за капюшон, но тебе нужно немного подтянуться». Девушка попыталась повернуться, но лишь беспомощно схватила руками пустоту. «Я не могу!» — в отчаянии крикнула она. В тот же миг голодно скрежетнул лед, когти волка-оборотня сорвались, и Хейта вновь полетела вниз. Сердце в груди взорвалось новым ужасом, а потом ее снова дернуло, и она бессильно повисла над черной бездной. — Постарайся! — хрипло прокричал Брон. — Ну же, давай! Хейта стиснула зубы, собралась с духом, уперлась на маяцкими зубьями в лед и оттолкнулась, исхитрившись развернуться лицом к обледенелой стене. — А теперь ползи наверх! — приказал Брон. Вгрызаясь зубьями в лед и беспомощно скользя по нему пальцами, Хейта медленно продвигалась вверх. Все выше и выше, и тут нога соскочила. Она вскрикнула, впилась пальцами в ледяной уступ и приникла к нему, переводя дух. «Довольно!» — крикнул Брон. А в следующий миг ее неожиданно подбросило и тотчас крепкие руки обхватили, не давая упасть. Лицо Брона возникло из темноты. Серые глаза глядели встревоженно, мягко. «Ты в порядке?» — заверил он. «Я держу тебя. Слышишь? Самое трудное уже позади». Хейта кивнула. Ужас, объявший сердце, начал понемногу отступать. В сильных руках оборотня было надежно и хорошо. Она чувствовала его дыхание на своем лице, а растрепавшиеся волосы мягко касались ее щеки. Темно-серые глаза Брона загадочно мерцали, точно свет разлитый по поверхности озера. И сердце Хейты неожиданно окутало неведомое тепло. от чего то ей захотелось придвинуться еще ближе, но она лишь тихо прошептала. «Что теперь?» Губы оборотня тронула слабая улыбка. «Надо выбираться». Хейта поспешно кивнула. «Но как?» «Я вытащу нас обоих», был ответ. Девушка с опаской заглянула в бездну. Брон проследил за ее взглядом, спросил с затаенной надеждой. «Ты мне веришь?» Хейта устремила на него долгий пронизывающий взгляд, выдохнула. «Верю». «Тогда держись», — приказал он. И прыгнул. Впиваясь когтями в лед, вгрызаясь в него остриями зубьев, оборотень прыгал все выше и выше. Хейта прижалась к нему, что есть мочи, и замерла. Но ей от чего то не было страшно. Напротив, очень спокойно. Так спокойно, как никогда на свете. Где-то далеко над головой замерцал золотистый звездный свет. Брон взревел и последним мощным рывком выбросил их на поверхность. Хейта лежала на боку, Брон лежал напротив хриплодыша. дыша. Он так и не выпустил ее из рук, а к ним уже спешили остальные. Первым подбежал Мар. «Что случилось?» — взволнованно прокричал он. «Я обернулся, а за мной никого. Я, давай назад, перепугался до смерти». Лед провалился. Коротко пояснил Брон, поднимаясь и помогая подняться Хейте. Подошел Угой, окинул быстрым взглядом черную трещину и нахмурился. «Как это произошло?» «Я заметила белого лиса», — проговорила Хейта. «Пошла на него посмотреть». Она потупилась. «Брон меня вытащил». Казалось, Угой вот-вот лопнет от негодования. «Что же это такое?» — вскричал он. Я же велел всем ступать строго за мной, а не бродить по округе, разглядывая местное зверье. Это вам не простая прогулочка под звездами. Немая земля — место, где без вести пропал ни один намоэт. С этих пор мы идем строго друг за другом. А ты... — он кивнул на притихшую хейту. — Пойдешь следом за мной.